Часть 1. Определяем навязанные ценности. В дневнике поразмышляйте над вопросами. Когда вы были маленькими, чем гордились ваши родители, воспитатели и так далее? За что вас хвалили? Ваших братьев и сестер хвалили за те же самые вещи или за другие? А ваших сверстников, что расстраивало, злило или разочаровывало ваших родителей, воспитателей и так далее? За что вас наказывали? или из-за чего у вас бывали неприятности, или что, как вы знали, не следует делать, чтобы не возникало проблем. Каким был привычный ритм жизни в вашей семье? Это может касаться гигиены, питания, занятий спортом, работы, отдыха, общения. Какие эмоции в основном проявлялись в вашей семье? Все ли эмоции выражались открыто или одни были разрешены, а другие нужно было скрывать либо игнорировать? Разрешалось ли некоторым членам семьи показывать эмоции, которые запрещались другим? Какие мысли и чувства вы испытывали из-за всего этого? Часть вторая. Сохраняем полезное и переосмысливаем оставшееся. Перечитайте свои ответы, какие темы они затрагивают. Скажем, если вас хвалили за хорошее поведение, вероятно, у вас заложена установка «Полезно следовать правилам, и не поднимать шум. Теперь вы цените порядок и послушание. Если же родители расстраивались, когда вы не делились игрушками, скорее всего, вы научились ценить щедрость. Запишите в дневнике две-три темы из того, чему вас учили по мере взросления. То, чему вы научились, оказалось полезным в дальнейшей жизни. Что вы узнали о том, как нужно выглядеть? А как вы должны были себя вести? Какие черты характера? вам следовало в себе воплощать. Подумайте, стоит ли держаться за какие-то из приобретенных в итоге ценностей или уроков? За какие именно? А какие ценности или уроки можно отпустить? В главе второй речь пойдет о том, как укрепить убеждения, которые вы желаете сохранить, и избавиться от тех, которые не идут на пользу.